Наши вели себя осторожно, помнили про милосердие, но почти сразу же произошел конфуз. Забежал со второго этажа какой-то малыш-ашка, класса так и второго, весь из себя, в тройке баксов за 200, вычищенный-вылезанный, с лакированным портфельчиком, увидел Юрину коляску, обалдел, пошлепал губешками и говорит, «Тебе денежку дать, да?» У меня сейчас нет. Хочешь, яблоко возьми?» То есть он, как и я, вначале про нищих подумал. «Ну, малыш, у него что на уме, то и на языке. А эти, которые дети спонсоров, они вообще без комплексов. Все продается, все покупается. У нас в класса конкурс, шесть человек на место. И им за деньги на блюдечке. Думаете, они в свои шесть-семь лет ничего не понимают? Ерунда. Вот что я вам скажу. Да все они прекрасно понимают». Девчонки на малыша зашикали. Пашка уже хотел его пристукнуть легонько, даже руку приподнял. Но тут Юра улыбнулся и говорит, «Давай, пожалуй, яблоко». Малыш заулыбался в ответ, достал из портфеля яблоко. А Юра ему жвачку протягивает и спрашивает, «Тебя как звать?» «Вадик, только ты папе не говори». «Чего не говорить?» — удивился Юра. «Что тебя Вадиком зовут? Так он, наверное, знает». «Да нет», — помотал головой Вадик, «что я тебе сказал?» Мне папа запрещает с чужими о себе говорить. Ну, ладно, согласился Юра. Я, значит, Юра, а ты Вадик. Но я никому не скажу, что мы с тобой познакомились. Это наша... Тс тайна. Идет? Ага, — обрадовался малыш, схватил жвачку и убежал. К концу первого дня стало ясно, что Пашке дурачку Юрка в полный кайф. Он с таким важным видом коляску катал и спрашивал у Юры что-то, и головой кивал, и учителя к нему в какой-то веке без скрежета зубовного обращались «Паша! Паша!». Но, в общем, завел себе Юру и повысил свой статус. Еще выяснилось, что Юра может передвигаться и без коляски, то есть ходить. Когда надо было переходить с этажа на этаж, Юра с коляски слезал и сам шел по лестнице, цепляясь за перила. А коляска складывалась и вообще оказалась не такой уж тяжелой, как мне показалось сначала. Смотреть находящего Юру было тяжело, потому что он весь при этом как-то дергался и пожимался. Я смотрел, а девчонки многие отворачивались. Пашке и другим пацанам Юра сказал, что вообще-то он на коляске почти не ездит, а ходит на таких специальных костылях но сейчас для первого раза приехал на коляске, чтобы никого видом своей ходьбы не пугать. «Ну, правильно, я думаю, рассудил. Или подсказал, кто?» Пашка подумал и сказал, «А чего? Коляска тоже транспорт!» Все окружающие заржали, а Юра неожиданно встал с коляски, держась за стену и предложил Пашке, «Хочешь попробовать покататься?» Пашка разину рот от удивления и замотал головой, «Юрка, дай мне, я хочу!» — разом завопили тараканы и Игорь Ну Тут до Пашки дошло, и он мощной дланью легко отодвинул в сторону рвущихся к коляске. «Кыш, малявки!» — Юрка мне предложил. Пашка осторожно, оглядываясь, опустил на кожаное сиденье свой обширный зад и положил руки на блестящие обода колес. Лицо у Пашки было взволнованное и торжественное. «Поехали!» — серьезно сказал Юрка и взмахнул рукой. Никто, кроме меня и Маринки, не засмеялся. Юрка внимательно поглядел на нас и, кажется, что-то про наш класс коррекции понял. До конца перемены Пашка осваивал Юркину коляску и к концу уже вполне лихо на ней носился и разворачивался. Сам Юрка сначала стоял у стены, а потом уселся прямо на пол. «Хочешь, стул принесем из класса?» — спросил таракан, которому тоже хотелось покататься на коляске. «Для тебя дадут». «Да спасибо, не надо», — ответил Юрка. «Я вполне нормально сижу. Хотя лучше, конечно, лежать». Он засмеялся, а таракан смутился и куда-то убежал. Он у нас чувствительный. Смеялся и улыбался Юра часто и хорошо. Да и вообще, если бы не его болезнь, был бы пацаном вполне привлекательным. Из тех, что девчонкам нравится. Глаза голубые, волосы кудрявые, На вид мягкие, пальцы тоже тонкие и длинные. Ну про болезнь его естественно тут же, чуть ли не после первого урока спросили. Юра охотно объяснил, что его болезнь называется ДЦП, болеет он с самого рождения.